«Я бы не могла, вы понимаете, пока...» «Я понимаю», — ответил Южин. «Да, безусловно». «Ну, хорошо, я подумаю», — сказала Сюзанна. «Но я предпочла бы играть в открытое. Мне бы гораздо больше хотелось попросту рассказать обо всем мама и поступить по-своему. Насколько это было бы лучше? Моя жизнь принадлежит мне, и я могу делать с ней все, что хочу. Мое поведение никого не касается, даже мама. Если бы я вздумала погубить себя...